Глава 3. Перед торговым центром Эльза остановилась, взглянула в нерешительности на сияющие витрины. "Мне немного страшно", призналась она. "Отлично, давай не пойдём". Брун развернулся назад к машине, но Эльза цепко ухватила его за руку. "Даже не надейся", сказала она. Прохладная ладонь Эльзы спряталась в горячей лапе, как замёрзшая птичка. Охранники покосились на жёлтую бирку в его ухе, но останавливаться не стали. В сопровождении человека, потенциально опасным оборотням позволялось посещать общественные места. Однако Брун заметил, что один из охранников, самый здоровый, двинулся за ними следом. Брун про себя усмехнулся. Знали бы они, что куда большую опасность представляет хрупкая девчонка, что идёт рядом с ним и пялится на витрины с восторгом ребёнка, впервые попавшего в цирк. Сюда. Эльза ринулась в павильон. Ты только погляди, какие оттенки зелёного. Новая коллекция. Цвета моей тоски, вздохнул Брун, но Эльза, как паровоз, уже потащила его к вешалкам. А давай тебе что-нибудь подберём. Знаешь, если тебя приодеть и побрить, ты будешь выглядеть не таким пугающим. Что-то я не заметил, чтобы ты меня боялась. Мне бояться уже поздно, философски заметила Эльза. Самое плохое уже случилось. Вам помочь? Продавщица материализовалась за Эльзой, но Брун натёрги её плечом. "Лопсик?" спросил он. "Пока вроде нет", ответила Эльза. "Спасибо, мы сами". Она улыбнулась растерявшейся продавщице и вытащила вешалку с берёзовым балахоном. "Мне кажется, это великовато", заметил Брун. "Ты в нём утонешь". "Это для тебя". Эльза приложила к нему вешалку, оценивающе прищурилась. Пышный волан расплескался у него на груди морской волной. "Великолепный выбор", пискнула из-за прилавка продавщица. "Хицизона". Брун взял вешалку из рук Эльзы и повесил назад на стойку. "Давай, бери какую-нибудь куртку и пошли". "Ах, Брун, Рон Торн. Ты не умеешь наслаждаться процессом", нараспев произнесла Эльза, перебирая шейные платки, сложенные в большом коробе. Брун внимательно посмотрел на девушку, но, кажется, она сказала это без подтекста. "Как раз так и умею", ответил он. Вот этот хорошенький, правда? Она перевесила через руку скрученный в жгут платок. Такой интересный оттенок, пыльно-малиновый. Ну, дождевого червя похож, кивнул Брунн. Эльза бросила на него убийственный взгляд и вернула платок на место. Она потянулась было к пальто с меховым воротником, но одёрнула руку. Пойдём ещё погуляем, присмотримся. Она взяла его под локоть и повела из павильона. Мне нужны домашние туфли. Хотя ты знаешь, по твоим коврам удобно и бысиком. Она замерла, будто наткнувшись на стену. Брун проследил за её взглядом и увидел парня с девушкой на ветровесни кафельзе. Парень, высокий и стройный, с волнистыми светлыми волосами, уложенными как уки на звезды, тоже не отрывал от них глаз. Прохладные пальцы Эльзы сжали руку Бруна. Эльза, парень шагнул вперёд, но, похоже, передумал подходить ближе. "Ты всё ещё Это возмутительно", воскликнула его спутница, фигуристая блондинка в лисьей шубе до пят, расстёгнутой будто нарочно, чтобы продемонстрировать и глубокий квадратный вырез, и стройные ноги в ботфортах. Куда смотрит охрана? Охранник, следящий за Бруном от самого входа, подошёл ближе, буркнув что-то врацу. "Она, новый обращённый вампир", блондинка указала пальцем на Эльзу. Молодым вампирам нельзя в общественные места. Они не умеют себя контролировать. Ой, мисс Вероника, я не вампир пока что, сказала Эльза, перевела взгляд на парня. Я смотрю, ты быстро нашёл мне замену. Тот собирался ответить, но Вероника его перебила. А что? Он должен был уйти в монастырь? Анна теснее прижалась к парню, похозяйски поправила на его шее полосатый шарф. Он рассказал, как ты чуть не загрызла его во время секса. Есть пределы для страсти, знаешь ли. Рука Эльзы так сжалась, что Брунн зашипел от боли. Пойдём отсюда. Он потащил Эльзу к выходу. А твоей зверюшке нравится, когда ты кусаешься, да, Эльза? выкрикнула Вероника вслед. Брунн помог девушке забраться в машину, закрыл за ней дверцу, сел за руль. Эльзу колотило. Она укуталась в шубу, спрятала лицо в ладонях. Эй, Бруна твёл прять волос от её лица. Ну всё, успокойся. Эльза глянула на него темными, как ночь, глазами, и он отдернул руку. «Что там у тебя произошло с тем белобрысом?» – спросил он. «Это мой бывший парень». «Да я уже понял. Вероника была моей подругой». «Это та самая, что предлагала тебе свою кровь?» Эльза кивнула. «Аппетитная», – оценил Брун. Эльза посмотрела на него с негодованием, и он с облегчением заметил, что ее глаза возвращаются к привычному чайному оттенку если кусать, то её, а не того выпендрёжника с шарфом. У него буквалик, как у Сидора, только цвета другого. Пока Эльза возмущённо хватала воздух ртом, он добавил: "Так что, ты поэтому не стала заниматься со мной сексом? Боишься потерять контроль и укусить?" "Нет", выпалила Эльза. "Не только", добавила чуть тише. "Потому что мы можем решить этот вопрос". "В смысле?" не поняла Эльза. "Меня можно сделать опять человеком". Нет, конечно, ответил Брун в роливая парковки. Но я мог бы тебя зафиксировать или, допустим, сзади Эльзо столкнуло его сумочкой, и Брун, втинув голову в плечи, рассмеялся. Магазин, в который он привёз Эльзо, находился в зверином кольце, на самой окраине. Лис, укрытый белой шубой, протягивал хвойные лапы к городу, но подходить ближе не решался. Брун протянул на себя дверь, выкрашенную бирюзовой краской, придержал перед Эльзой. "Может, всё не так уж плохо?" сказал он. "Смотри, двери в тренде". Эльза только вздохнула, обречённо поднялась по ступенькам. В тесном помещении стояли продолговатые стойки с одеждой, развешанной так туго, что палец не просунешь. На стеллажах виднелись развалы свитеров. "Добрый день. Я могу вам чем-нибудь помочь?" Продавец сложил руки на животе, уставился на них тёмными глазами на выкоте. Эльза незаметно принюхалась, оценивая свои ощущения. Мелкий чернявый мужичок с залысинами пах как хомячок, который жил у неё в детстве, мокрыми опилками и кукурузой. Кусать его не хотелось, но клыки в последнее время чесались так, что хоть волком вой. "Да, девушке нужна куртка", сказал Брун. "А мне выйти?" Эльза, я могу оставить тебя здесь на полчаса. Люди сюда не заходят. Вы от кого-то прячетесь? Ну, если хотите, я могу закрыть магазин. Всё равно сейчас мёrtвое время. Он кивнул Брунну на примерочную в углу. Выход там. Да, я помню, ответил Брун. Эльза, ты как? В порядке? А ты куда? Мне надо немного размяться, объяснил Брун. Выпустить зверя. За чертой города это позволяется в любое время. Ладно, я подожду тебя здесь. Он внимательно посмотрел на неё, кивнул и скрылся за шторкой. Вот это, полагаю, подойдёт. Продавец показал ей вешалку с длинным бордовым пальто, которое наверняка носила ещё его бабушка. Эльза взяла его, не глядя. Она рассеянно улыбнулась продавцу, прижала пальто к груди. Может, предложите что-нибудь покороче? попросила она, и когда мужчина отвернулся к стойкам с одеждой, быстро подошла к окну. Бруно шёл к лесу, ступая босыми ногами по снегу. Эльза стыдливо потупила взгляд, но через мгновение посмотрела на оборотня снова. Он взмахнул руками несколько раз, наклонил голову к одному плечу, ко второму, разминая шею. На спине взбугрились мышцы, плечи расдались ещё шире. Эльза прикусила ноготь, не сводя глаз с Бруно, боясь даже моргнуть. Смуглая, крупная фигура на белом фоне темнела. Постепенно сутулилась, тяжелела. Скорее он опустился на четыре лапы. Позвоночник выгнулся дугой, вытянулся. К ёлкам трусил медведь, мотая крупной махнатой башкой, оставляя глубокие следы в нетронутом снегу. Яркая жёлтая бирка в ухе сверкнула солнечным зайчиком. "Будете мерить?" Эльза вдрогнула от вопроса, повернулась, щёки вспыхнули от смущения. "Да-да, конечно." Она взяла у продавца куртку и пошла в примерочную. Брун вернулся через полчаса, зашуршал за шторкой одежды. Элиза подобралась, повернулась к нему, как ни в чём не бывало. Выбрала что-нибудь? спросил он, выходя из примерочной. Элиза встала с банкетки, отставив недопитый стакан с водой на прилавок, покрутилась перед ним в простеньком синем пальто, посмотрела вопросительно. Тёмные волосы разметались вокруг лица, карие глаза лукаво сверкнули. Тебе идёт, признался он и повернулся к продавцу. Сколько? Эльза уже рассчиталась. Радостно ответил тот, сияя глазами бусинами. Да ты небось ободрал её как липку, взмутился Брун. Вовсе нет, степенно возразил продавец. Мы поменялись. Я согласился взять её старую порванную шубу взамен этого великолепного пальто из настоящей шерсти. Ты из этой шубы сто воротников нашьёшь, хмыкнул Брун. И помпонов на шапки И продашь в сто раз дороже. Ладно, спасибо. Пойдём?» Продавец открыл перед ними дверь, чуть ли не кланяясь на прощание. С тылый воздух ворвался в магазин. Эльза поёжилась, подняла воротник пальто. «Мёрзнешь?» — спросил Брун. «Этот холод изнутри», — ответила Эльза. «Что в шубе, что без неё, без разницы». «Я знаю отличный способ согреться», — заявил Брун, садясь в машину. Эльза хмуро глянула на него из-под лобья, пристегнула ремень. И это не то, что ты подумала. Да ладно. Хотя твой вариант мне тоже нравится. Нет уж, говори, что за способ? Давай подерёмся. Ты в своём уме, возмутилась Эльза. Ты сегодня отвернула аура на, как котёнка, напомнил Брун. Я хочу выяснить, насколько ты сильная. Может статься так, что я не смогу тебя удержать. Сколько было бзиков ты не сказала. Эльза задумалась отвернулась к окну, за которым проплывали приземистые дома звериного кольца. «Меня никогда не били», — призналась она. «Оно и видно», — пробурчал Брун в сторону. «Ты ведь знаешь, что у меня обострился слух после укуса?» — поинтересовалась Эльза. «Я прекрасно слышу твой бубнёж. Возможно, в твоём предложении и есть смысл, но это ведь больно». «Не бойся, я буду с тобой нежен». Брун ухмыльнулся, глянув на неё. «Мы всё ещё про драку?» Уточнила она: "Какую драку?" "Слушай, после того, как ты побегал голышом по снегу, ты прямо сам не свой". "Ты подсматривала?" с притворным возмущением воскликнул Брун. "Мне было любопытно", призналась Эльза, улыбаясь. "Это впечатляет". "Что именно? Всё, как это происходит? Тебе больно?" "Жизнь вообще болезненная штука, Эльза", сказал Брун, поворачивая в переулок. "Тебе или не знать" Но ты права. Я всегда немного на взводе после оборота. Выброс гормонов, эндорфины, дофамины, адреналин целый коктейль. Он притормозил возле пустыря. Давай, врежешь мне пару раз. Брон вышел из машины, поманил Эльзу рукой. Тебе надо выплеснуть эмоции, снять стресс. Эльза открыла дверцу машины, ступила на снег. Сумочка съехала с плеча, и она аккуратно её поправила. Ну, подходи. Брун пружинисто подпрыгивал на месте, как боксёр, подняв кулаки к лицу. «Покажи, как дерутся крутые девчонки из центрального округа». «Девушки не дерутся», – ответила Эльза. Она всё же сняла сумку с плеча, положила её на сиденье машины и подошла к Бруну на расстоянии шага. «Мы знаем более цивилизованные способы решения проблем». «Да брось!» – Брун опустил руки, посмотрел на неё с наигранным разочарованием. И Эльза стремительно взмахнула рукой. Я ждал подохо. Довольно оскалился Брун, легко отклоняясь от пощёчины. Как называется эта техника? Смотрите, какой у меня классный маникюр. Что мне делать? Сожми руку в кулак. Брун обошёл её, стал позади. Да боже мой, большой палец не прячь. Он должен быть снаружи. Он поправил её пальцы, чуть приобняв, показал, где держать руки. Ничего, что у тебя такие маленькие кулаки. Удар злее будет. С огни ноги в коленях. Не так сильно. Расслабься. Он шагнул вперёд, стал перед Эльзой. Давай, только не в лицо. Нам ещё к Эседоре ехать. Бей в корпус. Эльза выдохнула и стукнула Бруна в живот. Кулак отпружинил как от резиновой игрушки. И всё? Удивился он. Послушай, я не хочу. Она не запустила руки, посмотрела на него снизу вверх. Зачем это? Как зачем? Брун легонько толкнул её в плечо, раззадоривая Ты на меня работаешь, помнишь? А если ночью ко мне заявится Аурон, отомстить спящему медведю, который в своё время пересажал почти весь его клан, за одну и девчонки, которая так позорно его приложила. Я тебя разбужу, неуверенно ответила Эльза. А если не получится, подними руки повыше, локти не растопыривай. Она ударила снова. Очень плохо, сказал Брун. Я почти не почувствовал. Представь на моём месте ту сочную цыпочку, что увела твой отдых лека. Эльза помрачнела, ударила снова. «Получше, но всё равно слабо», — оценил Брун. «Давай, представь, что я тот самый упырь». Губы Эльзы дрогнули, глаза превратились в щёлки. Она ударила. Другой рукой. И ещё. Брун шагнул назад. Снежный наст провалился под его весом. Он взмахнул рукой, удерживая равновесие, и Эльза отлетела от случайного удара, а прокинулась на спину. «Ты в порядке?» Он кинулся к ней, не я случайно. Она села, прижала руку к рассечённой губе, недумённо посмотрела на кровь на своих пальцах. Глаза стремительно потемнели так, что не стало видно зрачка. Губа вздёрнулась, клыки выдвинулись вперёд. Только не глотай кровь, воскликнул Брун. Он схватил её, перевернул как куклу, поставив на четвереньки, сгреб волосы в жмению. Слышишь, не глотай, выплёвывай. Кровь капала, впитываясь в белый наст. Мрун набрал снег свободной рукой, прижал к её губе. Эльза хрипло дышала, её руки задрожали, едва не подкосились. Мрун выбросил пропитанный кровью снежок, зачерпнул ещё горсть. Дыши спокойнее. Мрун глубоко вдохнул, выдохнул. Вместе со мной. Эльза сипло втягивала воздух, выдыхала. Ты как? Я правда не нарочно. Мрун Её голос сорвался. "А вдруг я уже обратилась?" прошептала Эльза. "Как понять?" Брун положил руку ей на грудь, и она взбученно оттолкнула его. "Чего ты меня лапаешь?" "Я проверял, бьётся ли сердце", пояснил Брун. "И как?" Она села на снег, пригладила растрепавшиеся волосы, досадливо поморщившись, потрогала рассечённую губу. Кровь уже не текла. "Бьётся", ответил Брун. И в целом там всё хорошо. Эльза возмущённо фыркнула, встала, отряхнула снег с пальто и села в машину, хлопнув дверцей так, что с дерева сорвалась стайка перепуганных воробьёв. Брун вздохнул и тоже пошёл в машину. "Ну вот было бы тупо, если бы я обратилась", глотнув собственной крови, мрачно сказала Эльза. "Больно?" Брун взял её за подбородок, но Эльза оттолкнула его руку. "Не трогай меня. Хочешь, лезно?" Эльза ошарашенно на него посмотрела. "Быстрее заживёт", пояснил он. "Знаешь что?" возмущённо воскликнула она. "Что?" Она запнулась, подбирая слова. "Ты плохо справляешься со своими обязанностями", выпалила она наконец. "Мы договорились: я тебя бужу, а ты не даёшь мне сорваться. И что в итоге? Ты, можно сказать, в первый же день собственнаручно вливаешь кровь мне в глотку. Ты меня уволишь?" Он завёл машину, тронулся с места. Эльза отвернулась к окну. Горло немилосердно жгло. Соленый запах крови кружил голову. Она потрогала припухшую губу изнутри языком, и клыки тотчас же отозвались, вытягиваясь. «Купи мне томатного сока», — попросила она. «И соль». Брун посмотрел на нее. «Прости», — сказал он. «Я правда не хотел». «Я знаю», — ответила она спокойно. «Ничего страшного». Из-за угла вышел Аурон. Он не спеша подошёл к месту драки, обошёл истоптанную площадку по кругу, присел у алого пятна на снегу. Куртка распахнулась, обнажая татуированную грудь, и он, поёжившись, застегнул её на молнию. Он бротень поскрёб ногтем снег, пропитанный кровью, поднёс к лицу. Широкие ноздри затрепетали, а Урун задумчиво растёр снег между пальцами и посмотрел вслед уехавшей машине. По-видимому, покойный дирижёр Драбовицкий на самом деле умел махать руками. Заметил Брун, разглядывая двухэтажный дом из красного кирпича за высоким чугунным забором. Эльза залпом допила сок из литровой коробки, промкнула губы платком и спрятала его в сумочку. "Как ты?" "Лучше", ответила Эльза. Уверена, что не ванзишь клыки в её морщинистую шею, как только мы переступим порог дома. Эльза угрюмо на него посмотрела. Со мной ведь идёшь ты, гарант безопасности старушки Исидоры. Кстати, ты не обсудил с ней гонорар? Даже не знаю, сколько с неё брать, неохотно признался Брун. Дело такое непонятное, я мало работал с информацией. Обычно я занимаюсь охраной и выбиванием долгов, работая в упой физической силой, подытожила Эльза. А стандартная такса за день у тебя есть или за час? Я же не проститутка, возмутился Брун. Ладно, предоставь это мне. Эльза вышла из машины, уверенно нажала на звонок у ворот, выбросила в урну пустую пачку из-под сока. «Частное расследование. Брун и Эльза», громко сказала она в домофон. «По личному приглашению Айсидоры Дробовицкой». «Брун и Эльза?» – пробормотал он, пропуская ее в открывшиеся ворота. «Не помню, чтобы предлагал тебе долю в своем бизнесе». Эльза улыбнулась, но тут же, поморщившись, прикоснулась ко все еще соднящей губе. Бок о бок они прошли по расчищенной от снега дорожке и поднялись на крыльцо, где дворецкий уже гостеприимно придерживал открытую дверь. «Добро пожаловать», — глухо сказал он. Ореховые глаза цепко просканировали их с ног до головы, задержавшись на желтой метке бруна и разбитой губе Эльзы. Дворецкий чуть сутулился, будто стесняясь высокого роста. Густые седые волосы напоминали шерсть, а бирка в ухе зеленела, как трава. Хозяйка дома ждала их в холле, одетая в элегантный брючный костюм мятного цвета. С лиловыми волосами, взбитыми в облачко вокруг головы, она походила на хрупкий цветок. "Вы пунктуальны", одобрила она. "Идите за мной. Оскар, позаботься о верхней одежде". Угрюмый оборотень Дворецкий взял в охапку куртку Бруно и пальто девушки, скрылся в гардеробной. Асидора пошла вперёд, цокая каблуками туфелек по полу, выложенному мозаичной плиткой, иногда оборачиваясь, чтобы убедиться, что они не отстают. Хранилище разместилось в подвале дома, 10 ступеней вниз, узкая дубовая дверь с кодовым замком. Вытянутое прямоугольное помещение открылось перед ними как пенал. Окон нет, вентиляционные отверстия не пролезет и хорёк. Мягкий свет заструился от противоположной стены, рассыпая диковинные тени. «Здесь всё!» Асидора обвела комнату широким жестом. Слева на стене висели картины. Весенний пейзаж, букет полевых цветов, портрет девочки с баллонкой на руках. На длинном столе выселись статуэтки, вазы и предметы, о назначении которых Брун мог только догадываться. Эльза прошлась вдоль длинного стеллажа, остановилась у открытой шкатулки, полной разноцветных бусин. "И что из этого вампирское?" спросил Брун. Он стоял на пороге, чувствуя себя как слон в посудной лавке. "Понятия не имею", пожала плечами Осидора. "Я не люблю вампиров. Мой муж знал об этом и вряд ли бы стал тащить в дом что-то связанное с кровопийцами". "А кольцо?" спросила Эльза. "Это подарок давней поклонницы". Осидора скривилась, как будто съела лимон. Отвратительный вкус был у женщины. А вот, кстати, камень фей, который выдал мне непрошенного визитёра. Камень, осколок небесной синевы, стоял на тонкой ножке из белого металла. Эльза подошла к нему, настороженно всматриваясь в синюю глубину. Камень молчал. В уронилище можно попасть через эти двери, и всё, подытожил Брун. Код знаете только вы, верно? Я заметил, что цифры на вашем замке нажимаются с определённым звуком. Любой оборотень может подобрать код, если хоть раз слышал, как вы его набираете. К примеру, дворецкий. «Оскар работает у нас уже лет двадцать», – отмахнулась Асидора. «Оборотень-волк. Я полностью ему доверяю. Оскар по собачьи предан нашей семье. Меня волнует, что в хранилище был вампир, а не оборотень. К тому же волки не переносят кровососов. Это что-то врожденное, заложенное в генах. Вы и сами знаете». Вы предположили, что вампир мог повлиять на прислугу, заставить забыть о его визите, вспомнил Брун. Это вполне вероятно, так ведь? кивнула Айсидора. Оборотни не подвластны всем этим ментальным вампирским штучкам, сказал Брун. Вы уверены? нахмурилась старушка. Нарисованные брови съехали к переносице. Абсолютно. Эльза, грая муха, прислушивающаяся к их беседе, осторожно прикоснулась к камню фей кончиками пальцев. И тот вдруг сверкнул, озарил короткой синей вспышкой хранилище. Девушка отшатнулась от неожиданности, толкнуло спину стеллаж. Тонкая белая ваза, увитая зелёной вязью, печально покачнулась и как в замедленной съёмке устремилась на пол. Брунн прыгнул вперёд, едва не сбив Айсидору, подхватил вазу за горлышко у самого пола. Айсидора смотрела на Эльзу, хватая воздух ртом. Шоки её побледнели, полоски румян выделились, как боевая раскраска индейца. "А она, ты", она указала дрожащим пальцем на Эльзу. "Я не вампир", выкрикнула Эльза. У неё бьётся сердце. "Я сам проверял, буквально полчаса тому", не впопад поддакнул Брум. Он поставил вазу на место, взял Эльзу за руку, бочком направился к выходу. Айсидора обмахнулась ладонью, вынула из кармана брюк кружевной платок и промокнула лоб. Боже мой, как я испугалась, призналась она. Да, я вижу, у вас губа прикушена. А у вампиров не бывает ссадин. Чёрт бы не уязвимые мертвецы. Терпеть не могу упырей. Если бы оказалось, что вы привели в мой дом кровососа без предупреждения и разрешения, которого я бы никогда не дала, я бы вас засудила. Похоже, камень сломался, соврал Брун. Вот и разгадка. Поправьте вазу, приказала Айседора после паузы. В её криву поставили. Повезло, что вы успели её поймать. Всё же животные реакцией гораздо быстрее человеческих. Это вас за старше меня раз в 5, а я, знаете ли, выгляжу гораздо моложе своего возраста. Она спрятала платок в карман, вышла из хранилища, держа осанку. Пойдёмте в кабинет, сказала она. Я дам вам перечень экспонатов, а заодно обсудим ваш гонорар. В кабинете Бруну понравилось куда больше. Кресло, куда Айседора предложила сесть, было широким и удобным, поддерживающим спину, как добрый друг. Хозяйка дома скрылась за массивным столом на львиных лапах, и Бруну пришлось вытянуть шею, чтобы разглядеть её. Итак, с первым вопросом мы разобрались. Эльза уселась во второе кресло, закинула ногу на ногу. Но вас по-прежнему интересует, что же надо корреспондентам и коллекционерам докучающим вам. Всё верно кивнула Асидора, разглядывая Эльзу с лёгкой неприязнью. Знаете, вы всё-таки очень бледная. На диетах сидит, подал голос Брун. Ох уж эта молодёжь. Асидора, осуждающе поджав губы, глянула на обратня. Вот перечень экспонатов, которые есть в коллекции. Убедитесь, что в ней не затесалось ничего вампирского. Она подвинула к краю стола лист бумаги в прозрачном файле. Нежелаю хранить в доме предметы с такой тёмной энергетикой. Ещё? Мне нужна информация. Всё, что сможете узнать о кольце и его предыдущей хозяйке. Ну зачем вам это? спросил Брун. Он взял файлик и поёрзал в кресле. Спина после оборота нище одне чесалась. Вы ведь его продали. Дело в том, что я собираюсь написать книгу, призналась Айсидора. Великая муза, источник гения. Мемуары Айсидоры Дребавицкой. Вот как? Только и смогла выдавить Брун. Я вдохновляла Алекса всю жизнь, была его единственной любовью, светочем творчества, путеводной звездой. «Понятно, а кольцо-то тут при чём?» – не удержалась Эльза. «Мне нужна интрига, яркие детали, подробности. Та женщина, что подарила кольцо, ничего не значила для Алекса. Однако тень соперницы сделает мою фигуру ярче. Она подарила моему мужу редкое драгоценное кольцо, которое сводит с ума коллекционеров по всему миру». А он выбрал меня. Вернее, выбора и не существовало, ведь я была для него единственной. Вы понимаете? Нужен антагонист, кивнула Эльза. Победа над антигероем. Вот именно, воодушевлённо воскликнула Асидора. Он доброительно посмотрела на девушку, забыв о неприязни. Узнайте всё о ней. Кажется, её звали Маржетта. А фамилия? спросил Брун. Асидора только пожала плечами. Здесь вся личная переписка Алекса. Она кивнула на картонную коробку из-под телевизора. «Возможно, вы найдёте зацепку». Брун подошёл к коробке, открыл её и с ужасом посмотрел на письма, которыми она была забита доверху. «Да это же...» «Три тысячи сторнов», — сказала Эльза. «И ещё три тысячи, когда мы проанализируем имеющуюся информацию». «Сколько?» — ахнула Айседора. «Мы гарантируем вам конфиденциальность», — пообещала Эльза. «Вы ведь не хотите, чтобы самые пикантные подробности всплыли в прессе ещё до выхода книги?» Старушка задумчиво замотала головой. «И ты сейчас вверху за то, что мы определили поломку камня», добавил Брун. «Да там на пять минут работы было. К тому же это чистой воды случайность», воскликнула Айседора. «Вы наглеете, молодой оборотень. Две тысячи сейчас, две потом. И ни с торном больше. Иначе найдут других желающих покопаться в грязном белье». «Идёт», сказал Брун. Он подхватил коробку под дно, приподнял, охнув от тяжести. «Я подожду, пока вы выпишите чек». Эльза сердито глянула на Бруна и тут же обворожительно улыбнулась клиентке. «Зачем ты в лес?» – выпалила Эльза, как только они сели в машину. Коробку Брун утрамбовал в багажник, порадовавшись его вместительности. «Я бы сторговалась с ней на пяти тысячах. Она и сама помнила о камне, уж поверь, и чувствовала себя обязанной». «А тебя не волнует то, что мы обманули бедную старушку?» – спросил Брун. «Вампир был в ее доме. Камень работает как надо». Эльза замолчала, нахмурилась. «И с этим москаром, который все еще стоит на крыльце и наблюдает за нами, что-то нечисто. Вампир не мог пройти мимо оборотня незамеченным или загипнотизировать его», – добавил Брун. «Но в чем-то Айсидора права. У волков сильно чувство стаи, а остальных они терпеть не могут, в том числе и вампиров». Высокий дворецкий обдал их на прощание неприязненным взглядом и скрылся за дверью. «Она сама виновата», – неуверенно пробормотала Эльза. «Засужу и всё такое. У нас не было выбора». Брун хмуро глянул на неё. «Надеюсь, вампир уже рассмотрел её вазы и больше не явится». «Куда мы едем?» – спросила Эльза. «Я голоден», – коротко ответил Брун. «Готов лошадь съесть». Эльза повернулась к окну. И Брун вдруг понял, что не имеет ни малейшего понятия о том, какой голод мучает её. «Ты молодец», — сказал он, покосившись на её тонкий профиль. «Мне бы и в голову не пришло просить больше тысячи. Может, я на самом деле возьму тебя в партнёры?» «Вряд ли наше партнёрство будет долгим», — ответила Эльза, рисуя пальцем по стеклу. «Камень-фей уже признал во мне вампира». «Но ведь не сразу», — заметил Брун. «Не сразу».